За скамеек в тени деревьев, где сидели местные хулиганы, черные хулиганы, раздавались угрозы и ругань. А потом они стали бросать в нас бутылки. Я садился последним. Бутылка ударилась об автобус рядом с моей головой. Что прикажете делать, Соня? Носить себе нервис ко всем черным? Те парни нихуя в мире не понимают, сидят там на своих скамейках.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 Они имеют не меньше прав на все здесь, чем белые. Они только последние 15 лет что-то получили. Ты думаешь, они счастливы здесь, в этом Гарлеме? Многих из них больше устроил бы и сайт, но у них нет денег, чтобы жить там. Вообще, прекрати пиздеть! Нихуя не понимаешь! Говоришь, как обыватель? Постыдилась бы! Это только одна из наших стыщек,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 продолженном уже в меньшем составе в Чайна Тауне, и закончившимся спором и руганью в Сабвее на темы политические и национальные, включая Че и еврейский вопрос, я с ней больше не встречался. Под конец я даже не смог выполнить свое обещание дать ей возможность полежать после аборта в моем номере в Винслоу. Тот день я...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 я мимоходом видел мою жидовочку наверняка подслушивала и быстро смылась я и не подумывайте за ней и свернул в другую сторону